Вот новая компания, разбогатев, кое-как и приоделась. Правда, все отрепье столкучего рынка. Отчасти уворованное, отчасти собранное в виде подаяния или приобретенное в твердый счет за наличные. Одеяние с виду неказисто, но для сугрева пригодное вполне. Например, инженер Вошкин купил стеганую солдатскую жилетку времен русско-японской войны. Генеральские синие рейтузы с красными лампасами. Казацкую папаху с жёлтым верхом и рваные бурки. Хотя обувь была для мальца великовата, и оба сапога на правую ногу, но это ничего. «Ничего», – философски заметил инженер Вошкин. «Я к каблукам шпоры приделаю. Очень просто». С аппетитом доев дохлого петуха, мальчонка с утра до поздней ночи занимался усовершенствованием своего костюма. Катька-бомба деятельно помогала ему. Генеральские штаны, на своем веку сменившие, наверное, не менее 20 хозяев, были очень потрепаны, и длина их втрое превышала длину ноги инженера Вошкина. Добрая часть штанов была искусно употреблена на рукава в стеганой жилетке. И все-таки инженер Вошкин погрузился в штаны по уши. Катька Бомба звонко рассмеялась, толстые щеки ее лоснились. Инженер Вошкин сказал «Очень просто». «Я сейчас генералом буду. Факт!» Он развернул номер старой Нивы, вырезал портрет генерала Куропаткина и, взяв картонку, углем написал на ней «Стой! Здесь живет главнокомандующий генерал-адъютант Куропаткин, бывший инженер Вошкин». Картонку эту он прибил над собственным логовым, маленькую курносую физиономию свою разрисовал под генерала Надел на бекрень попаху и прикинулся величественным и грозным. Филька время от времени показывался в город. Боязливо озираясь, как бы не сцапал милиционер, он толкался по чайнухам в надежде отыскать дедушку Нефёда. Но старик, должно быть, из города ушел. Однажды Филька встретил в чайнухе дизентера. Парень обрадовался и пригласил Фильку выпить кружку чаю. Ты еще здесь все? спросил он Фильку. Здесь. И ты здесь. Как видишь. Только что я скоро в совхоз уйду. Ваканция выходит. В Союз записали меня. Лафа!» И парень весело заулыбался. «Я тоже думаю в совхоз попытаться. Авось возьмут. Вот только в Крым съезжу». «В Крым?» – протянул парень и красными жирными губами пососал голову селедки. «Нет, я в Крыму не был, да и быть не желаю». Для нас Крым там, где работа есть, да деньги платят. А знаешь, бросил он под стол обглоданную голову и смачно облизал грязные толстые пальцы. Ведь Дунька-то нашлась, таракан-то ваш. Ну, не уж-то, изумился Филька. Что ж, поди в тюрьме сидит? Нет, сказал парень, оправляя на ноге новый лапоть с чистыми анучами. Нет, ее мертвую нашли, утопла, к пристани прибила ее. Так, так дрогнувшим голосом проговорил чувствительный Филька. «Вот тебе и Дунька-Таракан. А мне, сдаётся, она не одна убила мать-то с малюткой». «Известно, не одна. Где ж ей одной было совладать?» ответил парень, и в голубых, чуть припухших глазах его замелькали искры. Не самостоятельная нация, эти беспризорники. Паршивая. Советую тебе уйти». «Я уйду. Обязательно уйду», рассеянно сказал Филька. Попили чайку, пошли домой. Дезинтер вынул из машины немного денег и подал их фильке. На, полтину. Пригодится. И еще раз упреждаю: Беги от этой шатии! Беги! Обязательно. Мне это и дедушка Нефед советовал. Это какой Нефед? Слепой-то? Он в больнице. Докажись, да, помер никак. В какой больнице? Где? всполошился Филька. А вот видишь, красный флаг на крыше. Тут. Что он тебе, родня, что ли? Не родня, да лучше родни в десять разов, я поводырем у него был. А что же в таком разе ты бросил-то его? Филька отвернулся, замигал, и рот его скривился. Паршивый дурак я был, вот поэтому, — прошептал он.